Я слышала, как он пел. «Вперед, сыны отчизны милые". Это была песня кровожатой революции. Неужели он забыл, кто убил его отца? Я каждый день слышала голос, который знала так хорошо. «Ах, все пойдет на лад, пойдет на лад, пойдет на лад, наперекор аристократам и дождю». Пусть мы промокнем, но конец придет. Все пойдет на лад, пойдет на лад, пойдет на лад. О, сын мой, думала я, они научили тебя предавать нас. Но я жила ради тех минут, когда могла стоять возле щели в стене и смотреть, как он играет. Прошло всего лишь несколько недель после того, как они забрали у меня сына, когда однажды, час ночи, я вдруг услышала стук в дверь. Ко мне пришли комиссары. Конвент постановил, что вдова Капет должна пристать перед судом, поэтому она будет переведена из Тампля консьерж-жюри. Я поняла, получила смертный приговор. Они поступят со мной так же, как поступили с Луи. Не должно было быть никаких задержек. Я должна была готовиться отправиться сюда немедленно. Они позволили мне попрощаться с дочерью и заловкой. Я умоляла их не плакать обо мне и отвернулась, чтобы не видеть грустного, ошеломленного выражения их лиц. Я готова, сказала я. Я испытывала почти нетерпение, ведь я знала, что это означало смерть. Вниз, вниз по лестнице, мимо той щели в стене. Я знала, что бессмысленно глядеть на нее сейчас. Никогда, никогда я больше не увижу своего малыша. Я споткнулась и ударилась головой о каменный свод перехода. «Вы ушиблись?» — спросил меня один из гвардейцев, тронутый внезапным проблеском великодушия, что иногда случалось с этими жестокими людьми. «Нет», — ответила я, — «теперь уже ничто не сможет причинить мне боль». И вот я здесь, узница, консьерж, жюри самая мрачная из всех тюрем Франции. В период господства террора она была известна как преддверие смерти. Теперь я жду, когда меня призовут к смерти, как многие когда-то ждали, когда их вызовут ко мне в мои парадные апартаменты в Версале. Теперь я здесь. Это означает, что мне осталось жить совсем-совсем немного. Как ни странно, но и здесь я нашла работу. Моей надзирательницей была мадам Ришар. Она была совсем не похожа на мадам Тюзон. Я с самого начала почувствовала ее сострадание. Ее первым добрым поступком было попросить своего мужа укрепить кусок ковра на потолке, с которого на мою кровать капала вода. Она сказала мне когда она шепотом сообщила рыночной торговке, что цыпленок, которого она покупала, предназначался для меня, та украдкой выбрала самого жирного. И она сотнями разных способов давала мне понять, что у меня есть друзья. У мадам Ришар был сын такого же возраста, как дофин. «Я не привожу к камфанфана, мадам». «Потому что боюсь, что это напомнит вам о вашем собственном сыне и еще больше опечалит вас», — сказала она мне. Но я ответила, что мне все же хотелось бы увидеть Фамфана, и она привела его с собой. Увидев его, я и в самом деле расплакалась, потому что у него были такие же белокурые волосы, как у дофина. Я любила слушать, как он говорил» и с нетерпением ожидала его посещений. Мое здоровье начало слабеть, сырость вызывала у меня боли в конечностях, и я страдала от частых кровоизлияний.